Я объяснила ей про миссис Ван Ванхоппер и что привело меня к ней. Беатрис слушала меня сочувственно, но не очень внимательно, словно ее мысли были заняты чем-то другим. «Да», — сказала она, — «когда я приостановилась. Все это произошло очень внезапно, как вы говорите. Но, конечно, мы были в восторге, милочка. И я всем сердцем надеюсь, что вы будете счастливы». «Спасибо, Беатрис». «Большое спасибо». Я спрашивала себя, почему она сказала, что надеется, мы будем счастливы, а не сказала, что уверена в этом. Она была добра, она была искренна. Она мне очень понравилась, но в голосе ее проскальзывало сомнение, вселявшее в меня страх. «Когда Максим написал мне обо всем, — продолжала она, беря меня за руку — «И сказал, что нашел вас на юге Франции, что вы очень молоденькая и очень хорошенькая, должна признаться, я пришла в ужас. Мы все ожидали увидеть такую светскую красотку, очень современную, с наштукатуренным лицом, одним словом, девицу, какую ждешь встретить в таких местах. Когда вы вошли в кабинет перед Ланчем, я не поверила своим глазам». Она рассмеялась, я тоже... Но она так и не сказала, разочаровала ее моя внешность или успокоила. «Бедный Максим», — сказала она, — «он прошел через страшные дни. Будем надеяться, что вы заставили его забыть о них. Конечно, он обожает Мендерли». Мне и хотелось, чтобы не прерывался ход ее мыслей, и она... Так вот, легко и естественно, еще и еще рассказывала мне о прошлом. И одновременно, в самой глубине души, я боялась о нем знать, боялась о нем слышать. «Мы с Максимом совсем не похожи», — сказала Беатрис. «Наши характеры диаметрально противоположны. Нравится мне человек или нет, довольна я или сержусь. Сразу по мне видно, Максим другой». Очень сдержанный, очень замкнутый и скрытный. Никогда не узнаешь, что там у него в душе. Я взрываюсь по малейшему поводу, вспыхну, а через секунду все позади. Максим выходит из себя один или два раза в год. Но когда это случается, лучше быть подальше. Ну, не бойтесь, вряд ли вы выведете его из себя, детка. У вас такой уравновешенный характер. Она улыбнулась и похлопала меня по руке, и я подумала, «Уравновешенный характер». Как мирно и идиллически это звучит, сразу представляешь себе женщину с вязанием на коленях, с гладким безмятежным челом, женщину, которую ничто не тревожит, не терзают сомнения и страхи, женщину, которая никогда не стояла, как я, полная надежд, страстных стремлений и неуверенности в себе, грызя и так обкусанные ногти, не зная, какой избрать путь, за какой следовать звездой. «Вы не обидитесь на меня, детка», — продолжала Беатрис, — «но я думаю, вам надо что-то сделать с волосами. Почему бы вам их не завить? Они такие длинные, прямые, наверное, выглядят ужасно под шляпой. Может быть, заложить их за уши?» Я послушно сделала это и ждала ее одобрения. Беатрис критически смотрела на меня, склонив голову на бок. «Нет», — сказала она, — «нет, я думаю, так еще хуже. У вас делается слишком суровый вид, вам это не идет. Нет, вам нужна завивка, чтобы немного их поднять. Мне никогда не нравился этот стиль а-ля Жанна Дарк или как там еще это называется. А что говорит Максим? К лицу вам эта прическа, по его мнению, или нет? Не знаю». «Он ничего об этом не говорил?» «Ну что ж», — сказала Беатрис, — «возможно, ему нравится». «Вы меня не слушаете. Скажите, вы купили какие-нибудь вещи в Лондоне или в Париже?» «Нет, нам было некогда. Максиму не терпелось попасть домой. И ведь я всегда могу выписать каталог и заказать платье по почте». «Глядя на вас, сразу видно, вам безразлично, что носить». «Сказала Беатрис. Я виновато взглянула на свою юбку из легкой шерсти». «Нет, не безразлично, сказала я. Я люблю красивые вещи, но до сих пор я не могла тратить много денег на одежду».